все под усердие усердия к царю. <как> Я не об дядюшке Пашем говорю, его не мы праха. Но между тем, кого охота заберет, хоть в рыболепстве самым пылком, теперь, чтобы смешить народ, отважно жертвовать затылком. А сверстничек, а старичок, иной, глядя на тот скачок, и разрушаясь в веткой коже, чай приговаривал, ах, если бы мне тоже. Хоть есть охотники по поподличить везде, да нынче смех страшит. И держит стыд в узде Не даром жалует их скупо государя. Ах, боже мой, он карбонарий Нет, меньше свет уж не такого Опасный человек Вольнее всякий дышит и не торопится вписаться в полк шутов Что говорит и говорит, как пишет У покровителя зевать на потолок Явиться помолчать, пошаркать, пообедать Подставить стул, поднять платок Он Но... вольность кто... хочет проповедать Кто путешествует в деревне, кто живет Да он властей не признает Кто служит делу а не лицам. Строжайшим запретил я этим господам на выстрел подъезжать к столицам. Я, наконец, вам отдых дам. Терпением очень досадно. Ваш век бронил я беспощадно. Предоставляю вам во власть. Откиньте часть. Хоть нашим временам в придачу, уж так и быть. Я не поплачу. И знать вас не хочу. Разврата не терплю. Я досказал. Добро. Заткнул я уши. На что ж я их не оскорблю? Вот рыскают по свету, бьют баклуши, воротятся от них порядка. Я перестал. Пожалуй, пощади спор не мое желание. Хоть душу отпусти на покаяние. Ах, боже мой, упал, убился. А? Помочь ей чем скажи скорее. Там в комнате вода стоит, а? стакан налить. Уж налить шнуровку отпусти вольнее. Виски и уксусом протрезай. Опрыскивай водой, смотри. Свободнее дыхание стало, повеять чем. Вот опахала. Гляди в окно. Молчали на ногах давно. Безделец ее тревожит. Да, с барышней несчастье нрав. Со стороны смотреть не может, как люди падают с тремглав. Опрыскивай еще водой. Вот так. Еще, еще. Кто здесь со мной? Я а точно как во сне. Где он? Что с ним? Скажите мне. А а пускай себе сломил бы шею. вас чуть было не уморил. Убийственной холодностью своей смотреть на вас, вас слушать нету сил. Прикажете мне за него терзаться? Туда бежать, там быть. Помочь ему стараться. Чтобы оставались вы без помощи одни. На что вы мне? Да, правда, не свои беды. Для вас забавы. Отец да. родной, убейся. Все равно. Пойдем туда, бежим. Опомнитесь. Куда вы? Он жив, здоров. Смотрите здесь в окно. Сплетение, обморок, поспешность, гнев, испуг. Так можно только ощущать, когда лишаешься единственного друга. Сюда идут. Руки не может он поднять. Желал бы с ним убиться. Для компании? Нет, Оставайтесь при желании. Молчалин, как вам не рассудок цел остался. Ведь знаете, как жизнь не ваша дорога. Зачем же ей играть и так неосторожно? Скажите, что у вас с рукой? Не дать ли капель вам? Не нужен ли покой? Пошлёмте к доктору, пренебрегать не должно. Я платком перевязал. Не больно мне с тех пор. Ударясь об заклад, что вздор. Если б не к лицу, не нужно перевязки. А то не вздор.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 Не смею. Хотите вы? Пойду а? любезничать сквозь слез. Боюсь, что выдержать притворство не сумею. Зачем сюда Бог Чацкого принес? Ха. Веселое создание ты, О! живое. Прошу пустить. И без меня вас двое. Какое личико твое, как я тебя люблю. А барышня? Ее... По должности тебя. От скуки. Прошу <смех> подальше руки. О -о -о. Есть у меня вещицы три. О -о -о. Есть туалет. Прихитрая работа. Снаружи зеркальце и зеркальце О -о -о. внутри. Кругом вся прорезь, позолота, подушечка, из бисера, узор. О -о -о. И перламутровый прибор. О -о -о. Игольничек и ноженки, как милые жемчужинки, растертые в белилы Помада есть для губ и для других причин С духами скляночки, резеда и жасмин Вы знаете, а? что я не льщусь на интересы а? Скажите лучше, почему да. вы с барышней скромны, а с горничной повес? Сегодня болен я Обвязки не сниму. Приди в обед, побудь со мною. Я правду всю тебя открою. Была у батюшки, там нету никого. Сегодня я больная и не пойду обедать. Скажи Молчалину и позови его, чтобы он пришел меня проведать. Ну, люди в здешней стране. Она к нему, а он ко мне А я, одна лишь я любви до смерти трушу Ой, Как не полюбите обувечика Петрушева Вы здесь, я очень рад, я этого желал Очень не непопад Конечно, не меня искали Я не искала вас Дознаться мне нельзя, ли, хотя не кстати, нужды нет Кого вы любите? Боже мой, весь свет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 А ей смешно. Хотите ли знать истины два слова? Малейшая, в ком странность чуть видна, веселость ваша нескромна. У вас тут же острота готова. А сами вы? Я сам. Не правда ли смешон? Да, грозный а? взгляд, резкий тон. И этих у вас особенностей бездна. А над собой гроза куда не бесполезна. Я странен. А не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож. Молчалин, например. Примеры мне не новые. Заметно, что вы желчь на всех излить готовы. А я... Чтоб не мешать. Отсюда уклоняйся. Ну, постойте же. Раз в жизни не притворюсь. Оставим -те мы эти прения. Предмолчальным не прав, я виноват. Быть может, он не то, что три года назад. Есть на земле такие превращения, правления климатов и нравов и умов. Есть люди важные, слелит за дураков, иной по армии, иной плохим поэтом, иной, боюсь назвать, но признанным всем светом. Особенно в последние года, что стали умные хоть куда. Не пускай в молчальню умбойки бойкий, гений смелый, но если в нем та страсть, то чувство, пылкость так, чтобы mm. кроме вас ему мир целый казался прах суета, Чтоб сердце каждое биение, любовью ускорялось к вам, чтобы мыслям были всем и всем его делам душою вы, вам угождение. Сам это чувствую, сказать я не могу, но что теперь во мне кипит, волнует, бесит, Не пожелал бы я и личному врагу, а он смолчит и голову повесит. Конечно, смирен. Все такие нерезвые. Бог знает в нем, какая тайна скрыта. Бог знает за него, что выдумали вы, чем голова его в век не была набита. Быть может, качество ваших тему любую сим вы предали ему. Не грешен он ни в чем. Вы в грешнее. Нет-нет, пускай умен. Час отчисто умнее. Но у вас он стоит ли? Вот вам один вопрос. Чтобы равнодушнее мне поднести утрату, как человеку который с вами взрослый, как другу вашему, как брату, мне дайте убедиться в том. А ту от сумасшествия могу я истеречься, пущусь подали, простыть, холодеть не думать о любви. Но буду я уметь теряться, посвиду забыться и развлечься. Вот не хотела с ума свела. Что притворяться? Молчалин Давичи мог без руки остаться. Я же его в нем участие приняла. А вы, случаясь на эту пору, не позаботились расчесть, что можно добрый быть ко всем и без разбору но, может, истина в догадках ваших есть. И горячо его беру я под защиту. Зачем же быть, скажу вам напрямик, так невоздержанно на язык, презрение к людям так не нескрыто, что и смирнейшему пощады нет. Чего? Случить кому назвать его град колкостей и шуток ваших грянет? Шутить и век шутить, как вас на это станет? Ну, боже мой, неужели я из тех, которым цель всей жизни смех? Мне весело, когда смешных встречаю, а чаще с ними я скучаю. Напрасно. Это все относится к другим. Молчалин вам наскучил бы едва ли, когда бы сошлись короче с ним. Зачем же вы его коротко узнали? Я не старалась. Бог нас свел. Смотрите.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 который скоро блестящий скоро опротивит, который свет ругает на повал, чтоб свет об нем хоть что-нибудь сказал. Да и такие или ум семейство Сатира и мораль, смысл этого всего, она не ставит в гроша вон. Чудеснейшего свойства он, наконец, уступчив, скромен, тих, в лице ни тени беспокойства и на душе проступков никаких. Чужих и в кривь, и в кость не рубит. Вот я за что его люблю. Шалит, она его не любит. Нам, Алексей Степанович, с вами не удалось сказать двух слов Ну, образ жизни ваш каков Без горя нынче, без печали По-прежнему, а. Прежде как жевали День за день Нынче, как вчера К пиру от карт и картам от пира. И положенный час с приливом и отливом. По мере я трудов и сил С тех пор, как числюсь по архивам Три награждения получил Взманили почести и знатность нет свой талант у всех у вас. Двас умеренность и аккуратность чудеснейшего, <с> и стоит наших всех. Вам не дались чины, по службе не успех. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Как удивлялись мы. А какой же девиту. Жалели вас напрасный труд. Татьяна Юрьевна рассказывала что-то из Петербурга, а -а -а. воротясь с министрами про вашу связь, потом разрыв. Ей почему забута? Татьяне Юрьевне. Я с ней не знаком. С Татьяной Юрьевной? С ней век мы не встречались. Слыхал, что вздорная. Да это полна Талис Татьяна Юрьевна. А -а -а. Известная, при том чиновные должностные. Все ей друзья и все родные. К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам. Ну что же, так? Частенько там мы покровительство находим, где не метим Я езжу к женщинам, а? да только не за этим Как обходительно, добра, мила, проста Балы дает нельзя богаче от Рождества и до поста И летом праздники на даче Ну, право, чтобы вам в Москве у нас служить И награждение брать, и весело пожить Когда в делах я отвесили прячусь, когда дурачиться, дурачусь А смешивать два этих ремесла Есть мои искусников, я не из их числа Простите Впрочем, тут не вижу преступления Вот сам Фома Фомич. знаком он вам? Ну что ж При трех министрах был начальник отделения Переведен сюда Хорош, пустейший человек, и самый бестолковых Как можно? Слог его здесь ставят в образец Читали вы? Я глупости не нечтец, опущай образцов Нет Мне так довелось с приятностью прочесть. Не сочинитель я? И по всему заметно. Не смею моего суждения произнести. Ну, зачем же так секретно? В моей летании должна сметь свое суждение иметь. По мелочи мы с вами не ребята. Зачем, зачем? же мнения чужие и только святые? Ведь надобно же зависеть от других. Зачем же надобно? В чинах мы небольших. А, с такими чувствами. С такой душою Любим Обманщица Смеялась надо мной Ах, этот человек всегда Причиной мне ужасного расстройства Унизить, рад кольнуть Завидлив, горд и зол Вы во размышлениях? Обчатском Как его нашли по возвращении? Он не в своем уме Уж ли сошел с ума? Не то чтобы совсем Однако есть приметы Мне кажется Как можно в эти леты? Как быть? Готов он верить? А, Чацкий, любите вы всех шуты рядить? Угодно ли на себе примерить? С ума сошел, ей кажется Вот на, недаром, стало быть, с чего взяла она Ты слышал? Что? Обчацком? Что такое? С ума сошел Пустой Не я сказал, другие говорят А ты расслабить это рад? Пойду, осведомлюсь. Чай кто-нибудь дознает? Да что это? Слышал ли моими ушами? Не смех, а явно злость. Какими чудесами, через какое колдовство и нелепость обо мне все в голос повторяют. И для иных, как словно торжество, другие будто сострадают. Ой, если б кто в людей проник, что хуже в них душа или язык.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 Дверь отворяется. Ах, мочи нет. робею В пустые сени, в ночь. Боишься домовых, боишься и людей живых. Мучительница барышни, бог с нею. И Чацкий, как бельму в глазу. Вишь, показался ей он где-то здесь внизу. Однако велено к сердечному толкнуться. Послушайте-с. Извольте-ка проснуться. воскличит барышня. Вас барышня зовет. Да поскорее, чтоб не застали. <теклёвшее> Вы, сударь, камень, <теклёвшее> сударь, лед. Ах, Лизонька, ты от себя, ли? От барышни. Кто подгадал, что в этих щечках, в этих жилках любви еще румянец не играл? <теклёвшее> Охота быть тебе лишь только на посылках. А вам... Искателям невест да. не нежиться и не зевать. Да. Пригошь и мил, кто не доест, и не доспит до свадьбы. Какая свадьба? С кем? А с парышней. Пади, надежды много, впереди без свадьбы время проволочим. Что вы, сударь? Да мы кого ж себе в мужья другого прочим? Не знаю, а меня так разбирает дрожь.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 Довольно толковали. Пойдем любовь делить плачевной нашей крали. я обниму тебя от сердца <свист> полноты. <свист> Зачем она не ты? Не идите далее. Наслышалась я много. Ужасный человек. Себя я с тем сдышусь. Как, Софья Павловна? Ни слова ради Бога. Молчите, я на все решусь. А, вспомните, не гневайтесь, взгляньте. Не помню ничего, не докучайте мне. Воспоминания, как остро ножны. Помилуй. Не подлечите, станьте. Ответа не хочу, я знаю ваш ответ, солжете. Сделайте мне милость. Нет, нет, нет. Шутил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 и в заговоре был он сам и гости все за что я так наказан так этим вымыслом я вам <как> еще обязан не образумлюсь виноват и слушаю не понимаю как будто все еще мне объяснить хотят растерян мыслями чего-то ожидаю слепец я в ком искал награду всех трудов спешил летел дрожал вот счастье думал близко «Пред кем я дальше так страстно и так низко был расточитель нежных слов? А вы его, Боже мой, кого себе избрали, когда, подумаю, кого вы предпочли? Зачем меня надеждой завлекли? Зачем мне прямо не сказали, что все прошедшее вы обратили в смех? Что память даже вам постыла тех чувств, в обоих нас движений сердца тех, которые во мне ни даль не ни, ни развлечений, ни перемен мест, дышал» и ими жил, был занят беспрерывно, сказали бы, что вам внезапный мой приезд, мой вид, мои слова, поступки, все противно, я с вами тотчас босношение присек. И перед тем, как навсегда расстаться, не стал бы очень добираться. Кто этот вам любезный человек? Вы помиритесь с ним по размышлению зрелым, себя крушите, для чего? Подумайте, всегда вы можете его беречь и пеленать И спосылать за делом Муж-мальчик, муж-слуга из жененных пожей Высокий идеал московских всех мужей Довольно С вами я горжусь моим разрывом Вы правы Из огня тот выйдет невредим Кто с вами день пробыть успеет Подышит воздухом одним И в нем рассудок уцелеет вон из Москвы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 а ты и меня решилась уморить. Моя судьба еще ли не плачевна? Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна? Вы слушали спектакль «История одной любви» Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Играли актеры Вячеслав Захаров, Татьяна Михалевкина, Геннадий Богачев, Сергей Дрейден, Рима Шибаева, Евгений Баранов, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин.